Эта реформа имела большие последствия. Кто служит солдатом, тот должен иметь право и повышаться. И действительно, с этого времени стали достигать высших должностей и плебеи. Старое гражданство, сохранявшее прежнее деление по куриям, сохранило и свои привилегии утверждать или принимать законы, но те решения, которые касались военной силы, например, вопрос о наступательной войне, перешли уже к центуриям, то есть к собраниям людей, несших военную службу. С течением времени эти собрания по центуриям стали все более и более претендовать на участие в других общественных делах. Все, кто должен был нести военную службу и, следовательно, записан был в трибы, избавлены были от всяких денежных сборов. Теперь их вносили почти только одни иноземцы не числившиеся в трибах. Сколько-нибудь точно определить время этой реформы невозможно. Бесспорно, что она могла быть проведена только тогда уже, когда римская община присоединила к себе многие соседние общины. При двадцати приблизительно тысячах способных носить оружие общее число жителей должно было достигать почти ста тысяч человек. Греческие государства, находившиеся в Италии, ввели у себя подобные реформы приблизительно за 550 лет до Рождества Христова. Вероятно, около этого же времени введено было это устройство и в Риме. Еще в очень отдаленное время, от которого не дошло до нас сколько-нибудь достоверных подробностей, римляне постепенно покорили целый ряд ближайших поселений, И, наконец, взяли и разрушили самую Альбу, которая почиталась главой латинских общин. Территории покоренных общин присоединялась к римской центральной укрепленной пункт разрушался, а жители, получая права клиентов римской общины, частью переселялись в Рим, частью были оставляемы на прежней территории, но должны были жить в неукрепленных городах. Самым выдающимся лицам или родам покоренной области иногда предоставлялись права римского гражданства. Так, например, роды Юлиев, Сервилиев, Квинктилиев и других происходили из Альбы. Латины вообще держались правила, что в области не должны существовать другие самостоятельные и укрепленные пункты, кроме столицы. Римляне же с особой строгостью проводили этот принцип и, в противоположность финикийцам и грекам, не выводили и не основывали колонии вне Италии. Они стремились постоянно к упрочению твердого национального единства.